На следующий день путь шел по снежной равнине с пологим подъемом. Вследствие этого и благодаря теплой погоде движение стало труднее. Термометр показывал немного выше нуля. Снег размокал и прилипал к полозьям нарт. Собаки тащились все время шагом. К вечеру с трудом сделали 25 километров. В подъеме местности нельзя было сомневаться, И, устанавливая гипсотермометр, Боровой был уверен, что он покажет меньшую глубину, чем накануне. Но вода не закипала долго. Наконец пошел пар, и Боровой вставил термометр. Немного спустя раздался его крик. «Это черт знает что такое! Это это!» Он разразился проклятием. «Что такое? В чем дело?» Термометр лопнул, раздались возгласы: "Я сам лопну или сойду с ума в этой дыре?" неистовствовал метеоролог. "Посмотрите сами, кто рехнулся, я или термометр". Все вскочили и подошли к гипсотермометру. Ртуть показывала плюс 125. "Мы сегодня поднимались, а не спускались", дрожащим голосом спросил Боровой. Конечно, поднимались. Целый день поднимались. Спору быть не может. А вода кипит на 5 градусов выше, чем вчера у ледяного барьера. И это значит, что мы сегодня не поднялись, а спустились на 1430 метров приблизительно. И находимся, следовательно, на 7150 метров ниже уровня океана, быстро подсчитал Макшеев. «Но это же ни с чем не сообразно», — засмеялся Папочкин. «Поверить в крутой спуск по льдам еще можно было», — прибавил Каштанов. «Но поверить, что мы спустились почти на полтора километра, когда путь явственно шел вверх по уклону, это противоречит здравому смыслу». «Если только у нас неповальное помешательство, то я с вами согласен», — угрюмо ответил Боровой. В это время Громека и Голкин, выходившие из юрты покормить собак, вернулись и первый сказал, «Еще один странный факт. Сегодня заметно светлее, чем вчера у льдов». «А вчера было светлее, чем по ту сторону барьера», — прибавил Макшеев. «Совершенно верно», — подтвердил метеоролог. «Самая темная ночь. Вроде...» Петербургской белой ночи была перед ледяным барьером. Мы полагали, что находимся на дне впадины, и ослабление света было понятно. Лучи полярного солнца не могут проникать так глубоко. Но теперь мы спустились несравненно глубже, а ночь гораздо светлее. Долго еще обсуждали все эти противоречивые факты, но ничего не выяснив, уснули. Утром Боровой Первый вылез из юртов, чтобы сделать свои наблюдения. Ветер дул по-прежнему с юга и нес такие же низкие серые тучи, скрывавшие местность на расстоянии сотни другой метров. Термометр показал плюс один, и шел снег. Сегодня нужно проверить, поднимаемся мы или опускаемся, предложил Макшеев. У нас среди инструментов есть легкие нивелиры и рейки. Продолжалась та же снежная равнина, но снег немного подмерз, и идти было легче. Уклон был небольшой, но, несомненно, вверх. И несколько нивелировок, произведенных в течение дня, подтвердили то, что видел глаз, и что показывали собаки своим ходом. За день сделали 23 километра – так как нивелировки отняли довольно много времени. Как только юрта была расставлена, Боровой вынул свои приборы. Кипятильник показал плюс 128. Боровой сочно выругался и плюнул. Единственное объяснение, что в этом провалище неприменимы физические законы, установленные для земной поверхности — «И нужно вырабатывать новые», — сказал Каштанов. Ха, «Легко сказать, вырабатывать, — сердился Боровой. На лету их не выработаешь. Сотни ученых, десятки лет трудились, а тут все идет на смарку, словно на другой планете. Я не могу примириться с этим и готов подать в отставку». Все рассмеялись при этой выходке метеоролога, который все-таки взялся за вычисление и объявил, что за день поднялись, то бишь спустились, на 860 метров и место находится на 9000 метров ниже уровня моря. Я навел справку в руководстве по физике, заметил Каштанов. Оказывается, вода кипит при 120 градусах, при давлении в 2 атмосферы и при 134 градусах при давлении в 3 атмосферы. Сейчас мы испытываем давление приблизительно в 2,5 атмосферы. «Понятно, что при таком давлении чувствуешь себя скверно, и голова идет кругом», заявил Боровой Угрюма. Остальные подтвердили, что уже с ночи проведенный среди льдов барьера самочувствия ухудшилось, Ощущается давление, в груди тяжесть, в голове вялость движений, сон беспокойный, с кошмарами. «И собачки тоже чувствуют себя плохо», — заявил Иголкин. «Они словно ослабели и тянут хуже, хотя подъем не крутой. Я думал, они просто устали, а дело-то вот в чем». «Интересно пощупать пульс у всех», — предложил Громека. «У вас нормальный сколько, Иван Андреевич?» «Семьдесят два», — ответил Боровой, протягивая руку врачу. «Ну вот. А теперь сорок четыре. Разница чувствительная. Сердце при таком давлении работает медленнее, а это отражается и на самочувствии». «Что же, если спуск будет продолжаться?» «То сердце совсем остановится?» — спросил Макшеев. «Ну, не до центра же земли мы будем спускаться», — рассмеялся Громека. «Почему нет?» — проворчал Боровой. Эта чудовищная воронка, может быть, доходит до центра Земли, я теперь всему поверю. И не удивлюсь даже, если мы выйдем из нее среди льдов Южного полюса. «Это уж, извините, ерунда», — заметил Каштанов. «Ни сквозной дыры через земной шар, ни воронки до центра быть не может. Это противоречило бы всем данным геофизики и геологии. Вот как! А с противоречиями всем законам метеорологии...» которые мы уже наблюдаем. Вы миритесь? Вот увидите, и законы вашей геологии полетят еще кувырком. Каштанов рассмеялся. Метеорология, Иван Андреевич, наука легкомысленная, сказал он шутливо. Она имеет дело с непостоянной средой атмосферы, с ее циклонами и антициклонами, причины которых до сих пор неясны. А геология основана на прочном базисе, Твердый земной коре. Прочный базис, вскипел Боровой, пока его не тряхнет хорошеньким землетрясением, при котором любой геолог потеряет голову, если не что-нибудь похуже. Все покатились от смеха. И потом, продолжал метеоролог ядовито, вы знаете, каких-нибудь два-три километра вглубь земной коры, осудите о состоянии недр. И сколько голов, столько гипотез о природе этих недр. По мнению одних ядро земли твердое, по мнению других жидкое, по мнению третьих газообразное. Разберитесь тут. Разберемся со временем. Каждая гипотеза, если она обоснована, представляет лишний шаг к познанию истины. А насчет недр вы не правы. В данное время сейсмология... То есть изучение землетрясений и дает нам новые способы узнать больше о состоянии земного ядра. Интересно, что будет завтра, закончил он. Теперь каждый день можно ждать каких-нибудь фактов, на первый взгляд непонятных, но слагающихся в общую цепь причины-следствий, когда в них разберешься. На другой день продолжалась снежная равнина с подъемом вверх, но более слабым. Ветер по-прежнему дул с юга, низкие тучи клубились и стлались почти по поверхности земли, скрывая даль. К полудню подъем равнины сделался совершенно незаметным, а под вечер он перешел в спуск. Собаки побежали быстрее, так что лыжники едва поспевали за ними. Температура держалась немного ниже нуля, и путь был легкий. Вдруг Боровой, шедший впереди, замахал руками и закричал «Стойте, подождите!» «Я боюсь, что мы сбились с пути». Все подбежали к нему. Он держал в руках компас и упорно смотрел на него. «В чем дело?» — спросил Каштанов. «Мы идем не на север, а на юг, назад к ледяному поясу. Смотрите, северный конец стрелки показывает не вперед по нашему пути, а назад».